Глава 76. Ингури. Очнувшись от самого тягостного сна в моей жизни, я долго не могла прийти в себя. Лежала в сонном параличе, и мне казалось, что никогда не смогу пошевелиться. Казалось, я и есть тот пепел, оставшийся после Ферузи. Сердце бешено колотилось но вдруг заколотилось еще быстрее. То, что я снова увидела во сне, прошлое, значило одно — они рядом, рядом. Выскочив из дома, я огненной стрелой взмыла к самым небесам и запела. Так, как не пела никогда в своей жизни. Если они услышали меня в корсете, неужели не услышат сейчас, даже если находятся далеко? Песня лилась, постепенно набирая силу, и мелодия взлетала к звездам и стремительно падала вниз, разбивалась в дребезги оскалы, чтобы соединиться вновь из крохотных осколков. И как феникс, сгоревший за правое дело, возрождается из пепла, а жить снова. Я пела и пела, думая только об одном. Если они услышат, пусть знают, что я здесь, рядом что я не забыла, что думаю о них. И меня услышали. Откуда-то снизу раздался трубный громовой рев. Допев, я стремглав понеслась обратно, а когда оказалась на острове, чуть не оглохла. Не от рева, а от воплей соплеменников. «Драконы! Драконы! Сюда летят драконы! Они вернулись!» И еще одно слово звучало повсеместно еще более страшная война война война война заатары уже заняли позиции темные ауры говорили о заклинаниях тьмы которые феникс держали наготове драконам нельзя приближаться сюда подлетят близко и по ним будут стрелять этого нельзя допустить нет один взмах крыльев и я оказалась на краю площадки. «Нет!» — прокричала я. «Что ты делаешь, Ингури?» Тетка, похоже, не поняла, что я не пытаюсь им помешать. Я им помешаю. «Назад!» — крикнула я. Не и злу насилием! Дети матери солнца не сражаются!» «Нам придется, Ингури!» «Не придется! Отпустите меня!» Я остановлю драконов. Меня они послушают. Они же прилетели. За мной. Мой голос сорвался. След еще не принял решение по твоему поводу, покачала головой Заури. Я не могу отпустить тебя. Я тряхнула волосами. Кажется, я поняла, что имела в виду Фирузи, когда говорила о своей ошибке, которую мне предстоит исправить. Ты не оставляешь мне выбора, тетя. «И что ты сделаешь?» — с опаской спросила Завури. «Я не могу покинуть острова с помощью крыльев, но если я их сложу и выпущу очищающий огонь, я упаду вниз, навстречу драконам». «Ты не сделаешь этого, девочка. Ты сгоришь заживо». «Феникс, который верит, что сгорает за правое дело, восстает из пепла», — ответила я и, не раздумывая, больше шагнула назад. «Ингури! Нет!» «Страшно. Это безумно страшно. Падать, как сухой лист переворачиваться в воздухе. Но еще страшнее оказался страх раскрыть крылья. Что, если не выдержу? Смолодушничаю? Нет, все что угодно, только не это». Кажется, я поняла, как можно исправить ошибку Фирузи. Наши судьбы слишком похожи, и события в них переплетены. Фирузи говорила, что придется двигаться из той самой точки, которая которой все когда-то закончилось, а значит, мне не избежать очищающего огня. Со смерти Фирузи ни один феникс не возродился больше из пепла, потому что Фирузи нарушила главный закон мироздания. «Я верю, что сгораю за правое дело», — твердила я. «Не бывать войне, не бывать!» Что-то тяжелое упало на меня сверху, хватая в охапку и оказалось крестьяном. «Ты совсем очумел? Ты что?» «Я возьму на себя часть твоего пламени, Ингуре», — прокричал он. «И ты выживешь! Ты спасешься! Твои драконы спасут тебя!» «Сумасшедший! Что ты творишь? Луиза любит тебя!» «Я знаю. Думаешь, Лу простила бы мне, поступи я иначе. К тому же... Не знаю, помнишь ты или нет, но я серьезно тебе задолжал, красотка. Помню. Несущиеся к нам драконы были огромными. Мне уже казалось, что они успеют, что очищающий огонь не успеет вырваться на свободу но он вырвался. Вспыхнуло со всех сторон, мгновенно окутывая нас крестьяном беспощадным огненным коконом. Это было ужасно — видеть, как крестьян кричит от боли, как его красивое лицо чернеет и покрывается волдырями. Но все же это на какие-то доли секунды отвлекло меня от собственной агонии, прежде чем обрушилась боль. А затем сознание помутилось и перед глазами заскакали картинки. Вот меня, маленькую девочку, похищают из родной деревни, накинув мешок на голову, а потом везут куда-то долго-долго на корабле. И я единственная из похищенных девочек, кто не плачет и не кидается в море, потому что верит, что там, на большой земле, встретит принца из своих снов. Принц приходит каждую ночь. Только волосы его то золотые, то платиновые. Вот я зажигаю лампадки в холодной, продуваемой насквозь пещере. Я стара, и мой горб болит от непогоды, но я каждый день прихожу сюда. Вот я с гиканьем и улюлюканьем веду своих людей в атаку. Я не помню, за что мы воюем, но это и не важно. Старая сетанка предсказала, что этой битвы мне не пережить. И мысль о том, что все это скоро закончится, приятно греет. Я. Вот за высокими стенами города в пустыне я рожаю наследника мужу, воину с татуировками на лице. А вот кружусь в танце дервишей с любовником. Пыль летит из-под стоп и взмывает к звездам, И стопы не чувствуют больше земли. А звезды становятся все ближе и ближе. Я внезапно поняла, что боль отступила, потому что не было больше ничего, кроме неба, в котором я кружилась, распахнув крылья и раскинув руки в стороны. Потоки пламени пронизывали мое тело насквозь. Всё мое существо ликовало в дымном, пронзительном, выбивающем из груди дыхание кружении. Оно выжигало напрочь все глупые страхи, сомнения и условности. Оставляло лишь легкость, кружащую голову и переполняющую все мое существо мириадами крохотных щекочущих пузырьков. Щемящая душу нежность трепетала в груди, звонким смехом обрушивалась прямо в небо. И небо радостно отвечало. Небо пело на разные голоса, звало в поле длинную вечность. Обещала любить меня всегда. Дивная песня отдавалась бурным, иступленным желаниям в каждой клеточке тела. Снова и снова, прошивая сладкой судорогой пронзительного, сладкого, извиняющего желания.